Глава 5 Выход. Есть. На подготовку к вылазке на враждебную Магасом территорию пришлось потратить несколько дней. Неожиданно вылезла проблема. Для доступа в республиканскую сеть нужно иметь специальное устройство, которое привязано к идентификатору игрока. Но для меня такой вариант не подходит. Мой ID привязан к империи Магас. Выход есть, и, как обычно, для этого нужны деньги. Но и тут существует проблема — Чтобы официально продать груз, нужно иметь все тот же девайс, что и для доступа в сеть. Получается замкнутый круг. Но там, где есть деньги, всегда есть теневой рынок. Не все игроки хотят кормить разработчиков процентами с продаж на аукционе. И существуют места, где можно продать часть товара без грабительского налога. Нужно найти такой товар, который можно без особого риска сбыть в республике Технос. И чтобы моей убогой грузоподъемности хватило на приличную сумму, так как взломанное устройство с обезличенным ID стоит немало. И при помощи Лизы, которая без особых проблем получила рабский статус в Империи Магас и оккупировала мою личную комнату, мы такой товар нашли. Осталось дело за малым. Долететь до нужной системы, пройти все проверки, без какой-либо информации найти теневой рынок, провернуть там свои дела и связаться с Олета. Ага, расплюнуть. Но других вариантов все равно нет. Лиза быстро отошла от пережитого шока, и стала сама собой. Возможно, в реале этот процесс занял бы больше времени, но мы в фантазии, где не существует боли». Выслушав мой рассказ, девушка очень взволновалась. «Еще бы не каждый день тебе сообщают, что в душе твоего парня сидит демоническая сущность из другого мира». Но Лиза отнеслась к этому вопросу с большим интересом и долго выспрашивала подробности. «Также, Девушку очень заинтересовали рассказ о планете, названной мной в ее честь, и «История расы Гуардиан». Она попросила оставить ей доступ к моему личному счету и скинуть скриншоты всего необходимого для задания. Также девушка обещала купить транспортник и приобрести все необходимое для путешествия. Пришлось соглашаться. Ой, чувствую, что одними только ресурсами она не ограничится. Лиза довольно подозрительно осмотрела скудную обстановку моей личной комнаты И, похоже, после возвращения меня будет ждать большой сюрприз. Дорога до границ с республикой Технос не запомнилась чем-то особенным. Так как мы собирались в технократический мир, пришлось освободить Эми из кошачьего плена и приселить в дроида. Оказавшись в более комфортных условиях, виртуальная язва донимала меня весь полет, но мне даже нравилась наша словесная перебранка, разгоняющая скуку. Эми уже нисколько не походила на искусственный интеллект, и все больше напоминала живого человека — ехидного, злопамятного и саркастического. Но все равно — человека. От первых патрулей техносов в нейтральных системах я благополучно скрывался в тени. Хоть в республике и заботятся о сохранности собственных границ, но посылать в пограничья корабли последнего поколения не спешат. Уж больно велика вероятность их лишиться. А вот концентрация войск на границе мне не понравилось. Причем неприятно удивило системное оповещение, которое сопровождалось принудительным выходом из гиперпространства. Важная информация. Вы попали в зону действия блокиратора гиперпространственного перехода. Вот же космическая радиация, буркнул я себе под нос. Не переживай не он. Это стандартная схема. Иначе проникнуть к техносам было бы очень просто. Сейчас твой корабль просканирует, не обнаружит магических излучений и спокойно пропустит. «Неизвестный пилот, немедленно назовитесь, в противном случае вы будете уничтожены», раздался властный голос из динамиков, и на экране появился человек, экипированный в боевой скафандр Республики Технос. Мысленно сглотнув и похвалив себя за предусмотрительность, ведь я заранее замаскировал свое снаряжение под технократическую броню республиканцев, начал говорить «Меня зовут Неон, возвращаюсь с поискового рейда по нейтральным территориям, следую в систему Эгидо-17 для продажи добытых ресурсов и пополнения запасов». «Что за модель корабля, который вы пилотируете?» «Собственная конфигурация. Создан по спецзаказу. За основу взять средний республиканский истребитель класса «Незаметный» в модификации «Разведчик», дооснащенный «Достаточно». «Следуйте согласно полученному маркеру в зону сканирования». «Всего хорошего, пилот». Связь прервалась, и я облегченно выдохнул. Мы с Лизой не были до конца уверены, что способ сработает, но когда дежурный прервал мой отчет, напряжение меня покинуло. Мне даже показалось, что республиканец отчетливо произнес «достали эти мажоры». Но полной уверенности не было. Каждый игрок мог, взяв за образец любой корабль, с помощью конструктора изменить корпус и характеристики. Для этого существовала специальная естественно-платная утилита. Так можно придать уникальный вид своей машинке. Проблема заключается в том, что это стоит очень дорого. Поэтому-то мне и показалось, что оператор назвал меня «мажором». Врубив полный ход, я очень быстро приблизился к досмотровой зоне. Корабельный ангар был специально подготовлен. Этот вопрос мы тоже продумали заранее. Я не стал экранировать ангар от сканирования. Это могло вызвать ненужные мне подозрения. Да и магических устройств там не было. Я заполнил его средненьким минералом, который встречался как у магасов, так и у техносов. Ведь не мог же игрок возвращаться из рейда пустым. И именно это и увидели НПС. Тут главное было не переборщить с ценностью груза. Ведь если бы в ангаре лежал действительно редкий и дорогой товар, то по моим следам могли бы выслать охотников. Лиза предупредила, что такое может случиться в приграничных районах. А так обычный богатенький лох возвращается из неудачного рейда с грошовым лутом. Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, перевешивают выгоду. уловка сработала Мне пришло короткое сообщение от автоматизированной системы, что я могу продолжить движение. Не став искушать судьбу... Поспешил скрыться и продолжил движение к нужной системе. Во время многочисленных прыжков старался привлекать к себе как можно меньше внимания. На обратном пути можно будет и пошалить, а вот пока не найду олета, лучше не попадать в неприятности. До нужной планеты добрался без приключений. Чтобы не привлекать внимание отсутствием идентификатора, запросил посадку в автоматизированном доке с почасовой оплатой. Прелесть этой системы заключается в том, что стоянку нужно оплачивать перед обратным вылетом, а к этому времени я уже обзаведусь приличной суммой денег. Я надеюсь. Моя полная герметизация скафандра ни у кого не вызвала подозрений. Да, половина встречных делала точно так же, а некоторые вообще покупали дорогой прибор, способный на время скрыть ник, так что белой вороной я не был. Быстро втянувшись в толпу пешеходов, покинул космопорт — и направился к ближайшему рынку, где, как ни там, удастся отыскать клановых менял поджидающих клиентов. Рядом с космопортом всегда располагается барахолка для нубов. Нормальную цену здесь не дадут никогда. В принципе, это логично, только нуб может решить продать свой товар рядом с космопортом, не попытавшись отыскать более удаленные от оживленных уголков форта магазины. Именно под такого нуба я и закосил специально придал максимально пафосный внешний вид скафандру и подошел к ближайшему от входа терминалу. Сделал вид, что листаю каталог, начал нервно переступать с ноги на ногу и постукивать бронеперчаткой по бедру, раздраженно поцикивая. «Что, друг, недоволен ценообразованием?» — не заставил себя ждать мужчина с невероятно хитрыми глазами. «Да, разрабы в крае бордели», — возмутился я в ответ. «Да где они видели такие цены на астроцитовую руду?» Глаза перекупа жадно расширились. По его мнению, он словил джекпот. Лох пытается продать премиум-ресурс через обычный терминал, а не создать лот на аукционе. Послушай, не он, а много у тебя этой руды? А тебе-то что? С презрением в голосе спросил я у него, повернув шлем в сторону мужичка. Не пойми меня неправильно, я официальный торговец клана Вершители Судеб и могу предложить тебе лучшую цену в Форте Мурана. «Ну и сколько ты можешь мне предложить за 250 килограмм?» После этих слов глаза, ошалевшего от своей удачи перекупа, расширились до такой степени, что я испугался, как бы он не заработал какой-нибудь неприятный дебаф, типа разрыва сетчатки. «Вдвое больше, чем в этом терминале», — тут же выпалил он. «Это чё, по сто тысяч кредитов за кило, что ли?» Придать своему голосу восхищение от названной суммы стоило большого труда, ведь реальная стоимость ресурса раз в пять больше, но я справился с задачей. Да, 25 пять миллионов за всю партию. В принципе, меня такая цифра устраивала, но соглашаться сразу нельзя. Мужичок заметил, что я тяну с ответом и тут же выпалил. Могу добавить еще миллион, но тогда я сработаю практически в минус. Годится. Я довольно потер перчатками скафандра друг об друга. «Только мне нужна анонимная кредитка», — озвучил я свое, по сути, единственное условие. «Не хочу светить свой ник, потом достанут с вопросами, где достал, да пойдем с и наберем еще. Я не лох какой-нибудь, своего места не солью, да и разрабов кормить западло». Что в это время должно было твориться в голове перекупа, страшно себе представить. «Конечно не он, я тебя понимаю». Специально для таких продуманных клиентов, как ты, у меня всегда есть несколько анонимных кредиток, куда я в любой момент могу перевести нужную для сделки сумму. Ты что гуляешь по городу с тремя десятками лямов в кармане? Ну ты смелый. Видишь, вон тех игроков. Он указал на парочку амбалов в нафаршированной примочками броне. Это мои соклановцы, которые следят, чтобы никто не обманул честного торговца. Ну вы чёткие ребята, всё у вас по уму. Ну чё, где мой кэш? «Не могли бы вы показать образец руды? Мне надо проверить ее чистоту». «Да, пожалуйста». Я передал ему небольшой камушек с бирюзовыми вкраплениями редкого металла и уже через мгновение заметил алчный блеск в глазах Перекупа. «Я готов заключить сделку», — сообщил мне мужичок, протягивая кредитку. Передо мной открылось окно торга, куда Перекуп быстро поместил анонимную кредитную карту с нужной мне суммой. Убедившись, что все в порядке, перекидал в окно торга руду и нажал кнопку согласия. Мужичок мгновенно подтвердил сделку и довольно, словно кот объевшийся сметаны, улыбнулся. «Очень приятно иметь с вами дело. Смею надеяться, что в следующий раз, когда у вас появится что-то на продажу, вы обратитесь именно ко мне». «Обязательно. Люблю вежливых, да еще и цены у тебя норм. Аж в два раза выше, чем в терминале». Когда перекуп развернулся, я его окликнул. «Можно тебя спросить об одной теме, скажем так, не совсем легальной?» Заговорщицким тоном, немного понизив голос, начал я. «Я весь во внимании?» — вновь навострил уши перекуп. «Я слышал, на черном рынке можно купить взломанный идентификатор и вообще не заморачиваться с налогами разрабом. Он не привязан к игроку, и система, не зная, куда отправлять комиссию, оставляет ее на счете клиента». «Да, такие идентификаторы существуют», — немедленно подтвердил информацию он. «Мне он нужен. Плачу 20 лямов. Достанешь?» Я специально назвал сумму в два раза превышающую озвученную Лизой. Этот проныра не упустит возможность подзаработать. Если за руду он расплачивался из кланового бюджета, то идентификатор он может купить на свои и мгновенно удвоить эту сумму. От таких сделок не отказываются». «Мне нужно пару часов, и нужный предмет у вас будет», — заверил меня мужичок. «Отлично, я пойду вон в ту кафешку, промочу горло. Буду ждать тебя там». «Договорились, уважаемый Неон. Постараюсь справиться с вашим заказом быстрее». Перекупа как ветром сдула, а я действительно направился в небольшой ресторанчик, на который указал торговцу. «Самая сложная часть плана почти выполнена. Осталось только дождаться перекупа и забрать идентификатор». Он явился уже через 40 минут. Вот что значит желание по-быстрому обуть плохо Все это время за мной пристально наблюдал один из клановых громил. Подстраховался, чтобы нуб не пропал из поля видимости. Быстро расплатившись с перекупом, ввел в идентификатор только что придуманный ник «Космический охотник» и с маниакальной быстротой начал набирать послание Олета, благо его ID Лиза помнила наизусть. «Олег, это не он, тот доктор, с которым ты угодил в неприятную ситуацию. Где ты? Нужно встретиться». Дрожащими от возбуждения пальцами вдавил виртуальный сенсор ввода, каждую секунду рассчитывая увидеть привычное системное сообщение, что абонент находится слишком далеко. Но этого не произошло. Сообщение благополучно ушло адресату, а через несколько минут, которые сожгли целую тонну моих нервных клеток, пришел довольно странный ответ. «О, не он, дружище, подгребай в барлагуна что на пятом уровне блока Е». Со смешанными чувствами я вызвал такси и уже минут через двадцать входил в указанный в сообщении бар. олег Лето был пьян. А если точнее, то пьян. Его состояние можно охарактеризовать как в дрова, в дымину, в слюне и еще множеством менее лицеприятных эпитетов. Он уже практически не понимал, что происходит вокруг, но все равно продолжал заливать в себя крепкий алкоголь. «Олег, хорош бухать, ты что творишь?» «Не он!» — выдавил из себя лето и с огромным трудом сфокусировал взгляд на моей фигуре. «Я тебя так долго ждал! Ой, ты сись ждал!» Он сделал еще один глоток, и его голова опустилась на стол. «Вот тебе и топ-сотрудник корпорации «Фантазия». Нажрался, как последний работяга, и что-то мне подсказывает, что сделал он это не в первый раз». «Тут есть отдельное помещение, которое можно арендовать?» — спросил я у проходившего мимо официанта. «Конечно, думаете, он один такой? Десять тысяч кредитов в час. Беру на два, плюс укол детокса и обезболивающие». Тут же появились двое НПС и, подхватив Олета под локти, потащили его в сторону отдельных кабинок. Там тело Олега водрузили на мягкий кожаный диван, а официант сделал инъекцию детокса, позволяющего очень быстро снять с игрока дебаффы от опьянения. Затем он принес стакан с зеленым шипучим напитком и протянул терминал для оплаты. За ускоренный курс реанимации пьяного тела с меня содрали сто тысяч кредитов. Но оно того стоило. Уже через несколько минут после укола Олег зашевелился, а, открыв глаза, застонал и схватился за голову. «Пей!» — я пододвинул ему стакан с обезболивающим, и он жадно его опорожнил. «Какого лешего? Ты на нахрена это сделал?» «Пятьдесят тысяч кредитов коту под хвост! Официант!» — гаркнул Олег. «Неси кило А ты вообще кто?» «Посмотри сообщение». Совершенно ошарашенный поведением Олега сказал я. «Человек сейчас умирает в реале, и вместо того, чтобы бороться, заливается виртуальным алкоголем». Глаза Олега на миг расфокусировались, а потом подозрительно на меня уставились. «Не он? Это действительно ты?» «Да, нужно срочно сваливать. Мне опасно находиться на территории республики. Давай поговорим на моем корабле». Я встал и направился к выходу, но Олег остался на месте. «Почему?» — задал он, наверное, самый тупой вопрос из возможных. «У тебя мозг атрофировался? Подумать сложно». Олег на секунду нахмурился, а потом его лицо просветлело. «А, точно, ты же, ма... Сдурел!» — шикнув, прервал его я. — Ты что, все мозги пропил? Хочешь, чтобы нас схватили? Боюсь, второй раз найти тебя я не смогу. — Да, пофиг, — отмахнулся он и в очередной раз громко позвал официанта. Тот явился через минуту с бутылкой текилы в руках. — Мой друг угощает, я сегодня на мели. Официант требовательно уставился на меня, а я обреченно достал кредитку. — Да что творится с Олегом? Налив себе полную стопку, он тут же ее опорожнил. — Олег... Ты хоть представляешь, через что мне довелось пройти, чтобы отыскать тебя? И что я вижу? Вместо того, чтобы рвать жилы в попытке найти способ выйти из игры, ты тупо сидишь и бухаешь. — За встречу! — произнес Олег и, отсалютовав мне полной стопкой, отправил ее вслед за первой. Блаженно улыбнувшись, он продолжил. — Ты думал, я не пытался? Горячительная жидкость вновь начала наполнять стопку. — Поверь мне! Он выпил. «Я перепробовал все известные мне способы». Вновь текила начала заполнять емкость. «Без таймера, нейропластины выйти из игры невозможно». Он вновь выпил. «Уж кому, как не мне, человеку, непосредственно участвующему в разработке игры, знать это?» Очередная стопка отправилась в рот. «Когда исчезла твоя подруга, я попробовал последнюю идею, но она не сработала». Он выпил. И у меня осталось только одно дело — пить. В этот раз он не стал наливать текилу в стопку, а присосался к горлышку бутылки. Спроси его о дырах в игре. Неужели ему неизвестно ни одного косяка? Влез со своим комментарием демон, а я переадресовал его вопрос Олегу. — О, я смотрю, ты в курсе примитивных законов Геймер со стажем? Под действием текилы голос Олега уже поплыл. «Да, увлекался раньше, и помню, как меня выкидывало в реал, когда я находил какой-нибудь баг». «Дельная мысль». «Да, этот способ покинуть фантазию сработает, если удастся сделать то, что не предусмотрели разработчики. Фантазия попросту отвергнет нарушителей. Но самая большая наша проблема заключается в том, что у этой игры нет багов». «Вы не боги, не могли предусмотреть все», — тут же начал спорить я. «Эта игра — уникальный проект, не имеющий аналогов. Не знаю, кто приложил руку к ее созданию, но лучшие геймеры при максимальной компрессии времени не смогли найти ни одной лазейки». «Эта игра идеальна!» — Олег вновь приложился к бутылке. «Не бывает ничего идеального», — не сдавался я. Хотя настроение упало ниже плинтуса и захотелось присоединиться к Олегу в его стремлении нажраться. Мне неизвестен способ, который может дестабилизировать фантазию. Разве что аннигиляция солнца в материнской системе одной из конкурирующих цивилизаций. Такого точно никто не мог предусмотреть, потому что это невозможно чисто физически. Олег нервно засмеялся, а потом вновь попытался глотнуть из бутылки, но я его остановил. Аннигиляция солнца, говоришь? Я могу это устроить, но мне нужна помощь. Вот ты сейчас серьёзно? Совершенно другим, более трезвым тоном спросил Олег. «Абсолютно!» — совершенно спокойно ответил я и скинул ему скриншот с описанием кваркового гуардианского Брандера, способного аннигилировать звезду, если запустить реакцию в непосредственной от нее близости. «Ты откуда это взял?» «Что за гуардианцы?» «Такой расы нет в игре!» «В смысле такой расы нет в игре?» «Да в прямом!» Я знаю, это точно. Все расы проходили мое согласование. Но первый раз слышу о гуардианцах. Черт, голова шумит, не могу думать. Купи мне еще одну дозу детокса. Я с облегчением выполнил его просьбу. Пришлось вновь потратиться на медикаменты, но оно того стоило. Олег начал приходить в себя и соображать намного лучше. Первым делом, когда разум вернулся в его голову, он округлил глаза и прошептал. «Ты сдурел!» «Почему не привел меня в чувство раньше? Ты же...» Он все же сдержался и не произнес слова «маг». «Так...» — он вновь потер свои виски. «Ты что-то говорил о корабле. Давай перенесем все разговоры. Веди!» Он резко поднялся и пошел к выходу, но до чутких динамиков скафандра донеслось его бормотание. «И как он вообще умудрился сюда пролезть? Мы же вроде перекрыли все лазейки за исключением ивентов». Усмехнувшись про себя, я вызвал такси. «Нужно как можно быстрее покинуть республику, пока не случилось ничего непредвиденного». Такси доставило нас к дверям космопорта, и в ускоренном темпе мы последовали к ангару, в котором располагался мой истребитель. Эми, все это время сопровождающая меня в виде безмолвного дроида, внезапно подала голос. «Внимание, фиксируя постороннее присутствие. Проклятье!» «Я схватил Олега в охапку и рванул к кораблю». За спиной послышались выстрелы и несколько лазерных лучей, пролетев мимо, ударились в корпус моего истребителя. «Немедленно остановитесь! Вы арестованы! В случае сопротивления мы будем вынуждены открыть огонь на поражение!» Голос был явно механическим и принадлежал боевому дроиду, но выполнять его команды я не собирался. Быстро заскочив в кабину, немедленно отдал команду Эми на закрытие люков и крикнул Олегу «Садись в кресло и пристегнись!», а сам занял пилотское место и активировал двигатели. Включившиеся экраны показали мне довольно удручающую картину. Над головой мерцало голубоватое защитное поле, исключающее возможность побега, а по ангару шагал знакомый мне перекуп в окружении десятка боевых дроидов явно штурмовой армейской модификации. «У тебя не получилось прикинуться лохом, магас!» — донесли внешние динамики неприятный голос парня — Ты, наверное, не в курсе, но торговцы могут видеть, где именно был добыт или куплен тот или иной ресурс. Представь мое удивление, когда я увидел, что твоя астроцитовая руда была приобретена в Империи Магас. Признаюсь, я не сразу догадался это проверить, поэтому пришлось караулить тебя в космопорту. Представляешь, как скакнет репа клана после поимки имперского шпиона». После этих слов защитные турели, расположенные в ангаре, пришли в движение и навелись на мой истребитель. А дроид произнес электронным скрипучим голосом. «У вас есть минута, чтобы сдаться. В противном случае вы будете уничтожены».